Глава 17. «Дело Швах», — выразился дядя Айрик, когда мы с Райаном после завтрака пришли в его берлогу, как он назвал построенные в отдалении от прочих зданий длинные бараки с одинокой башней торца. Райан ничего не ответил, но хмурое выражение лица свидетельствовало, что он со сказанным согласен. Я только потупилась, еще раз помянув недобрым словом свою забывчивость. Надо было сразу рассказать Раину о приказе Мага. Тогда, может, мы успели бы что-нибудь придумать. Может, я осталась бы в Академии? Хотя нет, ведь тогда бы нашего поцелуя не случилось, а Лерой все равно бы отправил свое предложение ультиматум, так что все кончилось бы примерно тем же. Дело швах, но временно разделить вас мы попробуем, повторил Айрик уже на неожиданно веселой ноте. Ну-ка сядь сюда. Я послушно заняла кресло, вызвавшее ассоциации с вивисекцией и электрическим стулом. Вопрос, безопасно ли это, вертелся на языке. «Ремни на ручках и передних ножках, еще один на спинке, чтобы крепко обхватывать грудную клетку, а сверху, исчерканный символами, большой жестяной колпак с торчащими проводами. Это точно ей не повредит?» — вместо меня спросил Райан. Айрек только весело хохотнул и замурлыкал под нос какую-то песенку. Сноровисто затянул ремни, колпак пока надевать не стал. Сел на вертящийся табурет и отъехал к большому высокому столу, как никогда похожий на сумасшедшего ученого. Сделал пас и стоящий на столе круглый фиолетовый шар величиной с головку младенца замигал, а потом загорелся ровным сиреневым огнем. Айрик сказал в этот шар: Принеси мне экспериментальный образец номер 108, красная глина, ладан и дамарская смола. Мы с Раином обменялись испуганными взглядами, причем, если у Раина он был скорее настороженным, то у меня, наверное, откровенно паническим. До меня только сейчас дошло, что единственные големы, которых я видела, были ящерицы-статуэтки, и если у Айрика все в таком же роде, я не хочу превращаться в ящерицу. Тем временем дядя подсел ко мне и со словами «Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, что там у тебя внутри», опустил мне на голову колпак. Не успела я испугаться, как поняла, что ожидаемой темноты под колпаком нет. да и не гудело ничего подозрительно. Колпак только осветился изнутри и стал прозрачным, как будто был сделан весь из толстого хрусталя, а потом по нему забегали огоньки, складываясь в разные узоры. «Ну-ка, ну-ка!» — пробормотал дядя Айрик. Схватил со стола предмет, похожий на черную лупу, и приставил к колпаку напротив моего лба. «О, вот так так!» «Ясно, ясно». «Что там?» — нетерпеливо спросил Райан. «Можешь убрать то, чем Малефик управляет Исуми?» Я надеялась на положительный ответ. Тем более, что вчера передала дяде Айрику ту самую пробку от флакона с зельем, которым меня опаивал Малефик. Я уже устала таскать ее с собой, как какой-то странный талисман». Но, наконец-то, она пригодилась. Дядя Ай обрадовался, как ребенок. Сейчас же он только глубокомысленно замечал, Схватил другой предмет. На этот раз подставку с тремя камнями разных цветов. Красным, синим и жёлтым. И стал водить ею над колпаком. «Если их разделить, как ты сказал, он потеряет власть над ними?» Райан не унимался. «Я слышал, что душу подселяют, чтобы управлять телом. Значит, если душу Асии переселить в другое вместилище, он не сможет влиять на Исуме? «Все не совсем так», — покачал головой дядя Айрик. Вынул из подставки желтый камень и аккуратно поместил на ободок колпака. Почти сразу камень засиял и рассыпался золотой пыльцой, впитавшись в колпак. Насколько я понял, Малефик управляет не Исуми и не Асией, а их совместным телом. Если душу Асии переселить, он не сможет влиять на Асию, но привязка останется. Ее можно убрать, но это дело не одного дня. Но есть возможность перекрыть канал влияния, если ты понимаешь, о чем я говорю, оборвать связь, и тогда уже спокойно разбираться». В качестве побочного эффекта возможны трудности с использованием магии выше первой ступени. Но, думаю, в рамках первого курса мощная магия все равно не изучается, так что вариант неплохой. А? Дядя Айрик испытующе посмотрел на меня, а я заглянула внутрь, переадресуя вопросы суме. Ответ пришел сразу, и был он абсолютно уверенным. «Пусть делает». «Мы согласны», — озвучила я. «Ну вот и отлично», — он заулыбался. «Тогда закончим с тобой, и я вручу Исуми амулет». Произвучало это «закончим», несколько зловеще. Так что я поежилась. Райан это, кажется, заметил, и, чтобы отвлечь меня, поинтересовался. «Так в теле Исуми сейчас три сущности выходят? Исуми, Асия и часть, добавленная, чтобы управлять ими?» «Да, верно». вообще говоря чтобы добавить управляющую часть подселять другую душу не обязательно но нужно так сказать освободить для нее место путем удаления части оригинальной души вот только понимаешь ли есть некоторый определенный объем который нельзя уменьшать иначе подопытный умрет Но ваш маг, судя по тому, что я вижу, совершил ошибку, перестарался и отсек слишком много, и тогда он решил залатать дыру твоей душой, Асия. Если обычно к большей части души добавляется меньшая, выступая своеобразной заплатой, то в вашем случае к меньшей части души была добавлена меньшая же. «Собственно, поэтому вы и смогли войти в своего рода равновесие, насколько я понимаю. В противоположном случае же большая часть непременно поглотила бы меньшую». Я слушала его молча, переглядываясь с Райаном. Значит, то, что я оказалась здесь — результат, так сказать, банальной врачебной ошибки. И все ради того, чтобы сделать из Исуми марионетку. Неизвестный Малефик искорежил и ее душу, и моей душой воспользовался без спроса. Просто использовал нас как инструменты, как ткань для создания нужной ему вещи. «Почему я?» — вырвался невольный вопрос. «И что случилось с оставшейся частью моей души, с моим телом?» Айрик покачал головой. «Сложно сказать. В зависимости от того, насколько большой кусок отрезали, оставшаяся часть либо выжила, либо погибла». Но знаешь, может быть, это цинично звучит, но сейчас это не имеет никакого значения. Для нас важно то, что если вас сейчас разделить, то автономно существовать вы не сможете. Необходим источник энергии. То, что заменит часть души для каждой из вас. Искусственный орган перевела я для себя. Но, к сожалению, то, что я могу предложить, В этот самый момент дверь распахнулась, и Айрик прервался. Молча подождал, когда высокий и тощий, лохматый парень в длинной заляпанной рубахе на выпуск и серых штанах пройдет внутрь и вручит ему небольшую шкатулку. А потом, также безэмоционально, не кинув ни единого взгляда ни на меня, ни на Раина, как будто мы были предметами мебели, выйдет, бесшумно закрыв за собой дверь. Это только временное решение. Арик со щелчком открыл шкатулку. На свет появился, нет, к счастью, ни ящерица и ни другой зверь, а большой, тёмно-коричневый браслет с вкраплениями поблескивающих то ли камушков, то ли бусинок. За ним второй такой же. Это новая разработка, и мы успешно провели с ней серию опытов. Эта вещь поможет тебе поддерживать свою душу, Асия. А Исуме дождаться твоего возвращения. Айрик ловко надел один из браслетов на меня, а второй на Райна. Теперь внимательно слушай, что сейчас произойдет. Я разделю ваше Исуме сознание. Душу Исуме будет поддерживать этот браслет. Он коснулся того, что был надет на мою левую руку, а твою тот, что на Райне. А вместилище Напряженно спросил Райан. Местилище Асия создаст сама. Вот источник энергии для этого. И дядя Айрик взял со стола цепочку ярких желтых камней. Но, внимание, к сожалению, мы пока не нашли способ надолго продлить действие браслета. Максимум — это несколько суток. причем срок зависит от разных факторов. Мы еще не выяснили, от каких именно и в какой пропорции. Но, думаю, денёчек пожить свободно у вас точно есть. Он усмехнулся и подмигнул Раину. Но после того, как по браслету пойдут трещины, нужно будет возвращать Асию обратно в тело Исуми, иначе обе могут погибнуть. Мы можем повторять разделение и возвращение, пока не найдётся более радикальный способ». Тут дядя Айрик погрустнел и добавил. «Если, конечно, нам дадут это время». «А это?» Райан коснулся желтых камней, уже перекочевавших на его руку. Что касается цирконового браслета, срок его действия тоже ограничен, но циркон, во-первых, куда долговечнее, а во-вторых, мы можем сменять камни один за другим. Тут вы тоже увидите, они начнут темнеть по мере того, как энергия уходит. Ну что, начинаем? Предложение прозвучало так внезапно, что я вздрогнула. Уже успела подзабыть, с какой целью вообще села в это кресло. Это не больно? – осведомилась слегка подрагивающим голосом. Ну, протянул дядя Айрик и очень хищно усмехнулся. На самом деле больно не было, но неприятное ощущение наличествовало. Сначала мне вообще показалось, что меня вытягивают прочь из тела. Потом я сообразила, что так и есть. Еще и дядя Айрик велел успокоиться, постараться не сопротивляться и думать об Англии. Вернее, он сказал представлять то тело, которое хочешь создать. И я сперва подумала об Анжелине Джоли, потом испугалась предстать перед Райном с губищами в пол лица, потом подумала о Селене Гомес, потом о Кайли Дженнер, а потом запуталась в голливудских звездах и решила думать о самой себе. Путь что будет, покажусь Райану такой, какая и была, и если ему это придётся не по вкусу, то так тому и быть». Правда, в миг переселения Райан не присутствовал. Айрик выгнал его из помещения как раз перед тем, как я почувствовала, что и впрямь понемногу покидают тело и сумме. Я воспринимала себя как облачко, которое Айрик умелыми пасами загнал в начерченную на полу схему. А потом облачко моего сознания стало стремительно тяжелеть, тело проявляться, и Айрик вдруг задвинул ширму, спрятав меня за ней. Я поняла, в чем дело, только тогда, когда встала на свои ноги и увидела, что я стою в середине схемы, что называется, в чем мать родила. Тут же через ширму перекинули серую хламиду. Я поспешно схватила ее и напялила. Это было нечто вроде лабораторного халата без пояса, зато с рядом мелких пуговок. И без зеркала можно было догадаться, что выглядит все это ужасно. Блин, я не хочу, чтобы Райан видел меня так. За ширмой тем временем слышался шорох и скрип дерева. Потом голос Айрика произнес: «Принеси Асии что-нибудь из твоей одежды. Да белье не забудь». Это было, по всей видимости, обращено к Исуме, потому что после этого послышались легкие быстрые шаги, открылась и закрылась дверь. А ты погоди, пока. А вот это уже явно относилось к ждущему снаружи Раину. Я мысленно возблагодарила догадливость дяди. Пусть Раин сюда не заходит, пока Исуми не принесет мне что-нибудь нормальное. Ну как ощущение? Последний вопрос был адресован явно мне. «Нормально, кажется». Я прислушалась к этим самым ощущениям. Пока все не слишком отличалось от того, что я чувствовала, будучи в теле и сумме. Те же запахи и звуки, та же гравитация. По крайней мере, не настолько другая, чтобы это можно было почувствовать. «Ну, привыкай пока, осваивайся». Скрип стула сообщил, что дядя Айрик, скорее всего, повернулся к столу. а потом послышалось шорканье пера по бумаге. Я уже начинала скучать, когда дверь распахнулась, и бодрый голос Исуми объявил, что она принесла кучу платьев. Вся эта куча тут же полетела над ширмой ко мне. Я выбрала симпатичное зелёное полосатое с широким поясом в виде ленты. Под него надела короткие белые шортики с кружевами, заменявшие тут трусики, а наверх — небольшую маечку. Кружевные оборки торчали сверху, создавая впечатление невинности. Хм, невинность. Главное не перестараться, а то покажусь недотрогой. Отгоняя лишние мысли, я поправила пояс. Кажется, все в порядке, можно выходить. Ширма, наконец, раздвинулась. Первым делом я увидела Исуми, с любопытством блестевшую глазами. Ой! Невольно вырвалось у меня. Я так свыклась воспринимать отражение Исуми в зеркале своим, что сейчас было очень странно видеть, как якобы я сижу на краешке стола и смотрю на саму себя. Исуми в реальности была ничуть не хуже себя в зеркале. даже симпатичнее, миниатюрная, с хорошеньким круглым личиком и маленькими пухленькими губками, золотисто-рыжими локонами, как куколка в своем лазурном платьице. «Ух ты!» — протянула она, с восторгом всматриваясь в меня. «А ты красивая, как осмеянка!» Сравнение со смеянкой, довольно экзотичной народностью, жившей на севере Евланты, я пропустила мимо ушей. Вместо этого снова забеспокоилась, а вдруг таки прилепила себе огромные губы. Заглядывалась в поисках зеркала, но таких вещей дядя Айрик, видимо, в лаборатории не держал. В двери настойчиво постучали, и Айрик крикнул «Заходи». Я вздрогнула, повернулась к двери. хотела Хотелось закричать «Нет, нет, нет, я еще не готова». Я еще не убедилась, что нормально выгляжу, что меня можно предъявлять людям, и тем более Райну. Но дверь безжалостно распахнулась, и Райн шагнул на порог, застыл, увидев меня. Нас словно захлестнули невидимые канаты. Я видела смену эмоций на его лице так отчетливо, словно он стоял в двух шагах. Любопытство, интерес, удивление, неверие, а потом яркое, безграничное восхищение. Он не двигался, и я тоже не шевелилась, жадно всматриваясь в него. Я не припоминала, чтобы видела такой взгляд у Райана раньше. Похожий, может быть, но к нему всегда примешивалось что-то вроде внутренней борьбы, сомнения, какого-то даже непонимания. А сейчас это было чистое, без единой примеси восхищения. «Ну, чего?» — стеганул нас оклик Айрика, И только тогда мы очнулись. Райан наконец шагнул внутрь, не отпуская моего взгляда, слегка краснее. Я чувствовала, что тоже порозовела. Кровь горячила щеки, подталкивала потупиться. Айрик прошел между нами, нагнулся над схемой, поднял желтый камешек, снял браслет с руки Раина и нацепил камешек на цепочку к остальным и застегнул обратно. Райан покорно вытерпел манипуляции, не переставая смотреть на меня. Он словно пытался запомнить черты моего лица, запечатлеть навсегда. Под этим пристальным, обжигающим взглядом мое смущение становилось все сильнее, и чтобы хоть как-то разрядить атмосферу, я спросила Айрика. «Может, лучше, чтобы я сама надела эти браслеты, как и Суми? Ведь они же моё тело и душу поддерживают». Тот покачал головой. Дело в том, что у Эсуми есть тело. Энергия ее тела входит в циркуляцию. Она необходима, чтобы замкнуть цепь. Энергия тела помогает поддерживать душу. У тебя же тела нет. Нет и энергии, которую оно вырабатывает. Вернее, твое тело создано искусственно, и оно не может поглощать ту же энергию, что вырабатывает. Это то же самое, что питаться своими же отходами, если так будет понятнее. М -м -м, я вспомнила своего препода по биологии с восторгом рассказывавшего об автокопрофагии. Пожалуй, лично мне уточнения больше не требовались. «Ну что, идите, что ли, свидание о себе устроите? Райен, покажи девушке замок, окрестности, в поющую пещеру с водитом». Раен кивнул. Молча. С тех пор, как зашёл, он не проронил ни слова. Шагнул назад. Я вышла следом и услышала, как дядя Айрик весело посмеивается чему-то. А потом дверь закрылась, оставив нас с Райаном в полной тишине наедине друг с другом. «Пойдём». Я первый раз услышала его голос с тех пор, как Айрик разделил нас с Сосуми, и он прозвучал как-то глуховато и смущенно. «А можно где-нибудь есть зеркало?» Зачем мне вдруг понадобилось зеркало, Райан, кажется, не понял, но спрашивать не стал. «Есть, внизу в холле, наверное, ближе всего. Идем? Он посмотрел на меня непонятным взглядом, а потом протянул руку. Я, перебарывая невесть, откуда взявшееся смущение, протянула свою, и он накрыл мою ладонь своей, бережно и одновременно крепко, словно заявляя некие права. Соприкосновение вышло каким-то очень естественным, но щеки у меня все равно занялись румянцем. А когда пальцы раина по-свойски раздвинули мои — переплетаясь, превращая наши ладони в крепкий замок, то и вовсе показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Было странно ощущать Раина так, как будто сдернули висевшую между нами кисею, и теперь всё ощущалось куда живее и острее, как будто мы впервые увидели друг друга и оба не знали, о чем говорить, не знали, как вести себя друг с другом, как относиться». К тому же меня волновала моя внешность, а вдруг я покажусь ему некрасивой, вдруг у меня на лбу огромный прыщ, вдруг нос слишком длинный. Но когда мы спустились вниз, и я увидела в зеркале отражение взявшейся за руки пары, все страхи и тревоги исчезли, я еще не видела себя такой красивой». Высокая, стройная девушка с прямыми темными волосами, сияющими глазами, в платье, подчеркивающем тонкую талию и придающим моим глазам яркий травянистый оттенок. Райн стоял рядом, одновременно и такой, каким я привыкла его видеть, и в то же время немного иной, непривычно молчаливый, смотрящий каким-то другим взглядом, пристальным, изучающим и жадным. Широкоплечий, стройный, в белой рубашке с пышными манжетами, серых замшевых брюках и сапогах до середины икры. Тоже высокий, но сейчас наша разница в росте смотрелась гармоничнее. Моя макушка была примерно на уровне его глаз. Я отпустила его руку, чтобы подойти ближе к зеркалу. Хотела коснуться холодного стекла, убедиться, что это отражение и впрямь моё. Девушка за стеклом повторила движение, а я заново залюбовалась длинными темными ресницами, легким румянцем, придававшим живости. Даже нос показался не таким длинным, каким мне помнился. Может, я все же придумала себя лучше, чем была? «Ты очень красивая», — хрипловато сказал Райан. Он остался стоять сзади и не спускал с меня откровенного взгляда. Я даже не представлял, насколько. Меня смущало все: И этот голос, и взгляд, и само его присутствие. И в то же время ужасно будоражило. Наверняка со временем это пройдет, Но сейчас, сейчас у меня внутри как будто постоянно звенела натянутая струна, гудела тихо и босовито, распространяя по всему телу непривычные теплые волны. Правда, давай я покажу тебе, как тут все. Предложить Райн предложил, но сам стоял на месте, как вкопанный. Я кивнула и сама подошла к нему, по-хозяйски взяла под локоть и потянула Райна к выходу. Солнце ослепило, облило горячей смолой лицо и плечи. Мы неторопливо шли вдоль стены замка, и теперь уже вел Райн, по пути рассказывая о всяких интересностях. Первым делом он показал мне многоступенчатый, сверкающий на солнце фонтан в середине разбитого геометрически выверенными дорожками сада, и я очень пожалела об отсутствии фотоаппарата. Было бы здорово заснять и этот большущий фонтан, и сложенный из серого камня замок, и яркие кусты роз всех цветов. и кипенно-белые жасминовые заросли, и небольшое круглое поле жёлтых ирисов, издалека похожее на только что отчеканенную золотую монетку. «А что за поющая пещера?» — поинтересовалась я, когда мы более-менее попривыкли друг к другу и начали болтать почти как раньше. Пойдем, тут не так далеко, только спуститься немного по реке». Чтобы добраться, мы сели на лодку. Удивший на причале мальчишка предложил отвезти нас за мелкую монетку, но Райан покачал головой и сам сел на весло. Я сидела на носу, спиной к движению, и украдкой следила, как он гребет. Он закатал рукава рубашки, так что я могла сколько угодно любоваться сильными предплечьями, мышцы на которых напрягались в ритме гребков. крепкой шеей и глубокими линиями ключиц, видневшихся в вороте рубашки. Мы плыли недолго, минут десять, и лодка мягко ткнулась носом в песок тихой заводи, заросшей осокой. Я соскочила первой. Думала, нога утонет во влажной почве, но песчаный берег был сухим и твердым. Оглянулась в поисках входа в пещеру. Почему-то ожидала увидеть его сразу, здесь же, на берегу. Но пышная зелень не давала ни малейшего намека, что где-то может скрываться пещера. «Сюда». Райан взял меня за руку и показал незаметную на первый взгляд тропинку в разросшихся кустах. Я послушно пошла за ним. Тропинка оказалась ухоженной, вымощенной большими плоскими камнями. Идти было удобно. И недолго. Райан был прав. Почти сразу мы вышли на поляну, в середине которой зияла дыра, полускрытая нависающей зеленью. Каменная тропинка вела прямо к ней, а ниже спускалась довольно крепкая на вид деревянная лестница. За входом явно ухаживали, всё было довольно новое на вид, чистое и крепкое, но мне все равно стало немного не по себе, когда пришлось спускаться. Что-то было пугающее в том, чтобы добровольно залезть под землю. Зато когда спустившись по короткой деревянной лестнице, я встала на твердый каменный пол и оглянулась вокруг, невольно вырвалась восхищенное. Ух ты! Стены в пещере оказались сине зеленые сверху и кораллово-розовые внутри. Их покрывали цепкие зеленые лианы, а в дальнем углу виднелся слабо освещенный изнутри проем, ведущий, по всей видимости, в соседнюю пещеру. Но и здесь тоже света хватало. Мягкий, нежно-голубой, он лился неизвестно откуда, как будто сюда было проведено электричество, и диоды тщательно спрятали между камней. Заметив моё удивление, Райан подошел к стене, провел рукой, и свет вспорхнул со стены, затанцевал вокруг пальцев. Кажется, это были маленькие светлячки или кто-то вроде. «Как здорово!» — сказала я искренне. «А почему она поющая?» Райан обернулся. На лице его были написаны гордость и удовольствие от того, что мне понравилось. «Идём». Он сделал несколько шагов и наклонился, исчезая в проеме. Я последовала за ним, но в соседней пещере, к слову, тоже очень красивой, лазурно-голубой. Райан не задержался, сразу нырнул в следующую. Тут было темнее и прохладнее, сразу почувствовалась влажность. По стенам сине-фиолетового оттенка спускались ручейки воды, внизу собираясь в довольно глубокие на вид черные поблескивающие лужи. Звук поначалу показался мне простым журчанием, но когда эхо наших шагов замерло, я услышала, как где-то далеко, будто женский или детский голос отчетливо мурлычет некую мелодию, то тише, то громче, то с четкими паузами «ла-ла-ла», то неразборчиво, будто просто напевая с закрытым ртом. Я замерла, пытаясь разобрать мелодию, расслышать слова, но так ничего и не поняла. Ясно было одно. Этот звук создает капающая с разными промежутками истекающая ручейками вода. Забавное чудо природы. Может быть, в другой ситуации я бы восхитилась куда сильнее, но сейчас больше, чем пещера, меня волновало присутствие Райана рядом». Я чувствовала его взгляд щекой и ухом, и он тревожил меня, подталкивал к действию. «Прохладно!» — я зябко передернула плечами. Райан дернулся, как будто хотел отдать мне свою рубашку, но спохватился, что останется по пояс голым. Подошел ко мне, помедлил, словно опасаясь моей реакции. Я тоже затаилась. Умение размышлять отключилось, и я просто ждала, что он сделает, и хотела, чтобы он подошел еще ближе. Тепло его тела манило, а запах будоражил, щекотал глубоко внутри, словно там поселилась кошка и, урча, впивалась в меня коготками. Ничего не говоря, раен обнял меня бережно и медленно, будто боялся спугнуть. Руки обвелись вокруг моих плеч, аккуратно опустились на грудь, притянули, заставляя опереться спиной на твёрдое мужское тело. Райан стоял как каменный, ничуть не дрогнув под моим весом, только дыхание стало как будто чаще. Я и сама разволновалась. Вдруг ударило понимание, что мы с ним совершенно одни, что это, возможно, последний день, когда мы можем вот так общаться, без призрака и суммы между нами, без обязательств и обещаний. Райан неожиданно заговорил, крепче прижимая меня к себе. «Знаешь...» Это, конечно, несправедливо и преступно, и тот малефик заслуживает наказания. Нельзя творить такое с людьми без их разрешения. Но ты знаешь, я рад, что тебя призвали. Точнее, что это оказалась именно ты. Я бы мог никогда тебя не узнать. Мне не хочется даже думать об этом». Его голос прозвучал хрипловато, но очень твёрдо. У меня сладко защемило внутри, он страдал бы, если никогда не встретил бы меня. Он рад, что я здесь, пусть даже так, приживалкой в чужом разуме, и его тянет ко мне не меньше, чем меня к нему. Это был торжествующий и сладкий, лишь с ноткой горчинки, вкус счастья. Я не знала, что произошло с моим настоящим телом. Больше всего я бы желала, чтобы та большая часть души, что в нем осталась, даже и не заметила бы пропажи. Ходила бы на лекции, зубрила бы до ночи, стала бы прекрасным врачом, встретила бы хорошего человека, создала бы семью на радость моим родителям. потому что сама я вернуться уже не хотела бы. Даже если нам с Райном не суждено быть вместе, я просто не могла теперь представить себе жизнь без него, без этого горячего солнца внутри, без того, чтобы сердце замирало при одном пересечении взглядов, без этого странного волнения, когда он рядом, и его запаха, от которого внутри все заходится. Асия. Прошептал Райан. Я бы хотел представить тебя родителям. Помнишь, о чем мы говорили за завтраком? Не поворачиваясь, я кивнула. Жар опалил щеки: что-то там про идеальную пару и о том, как она усилит шансы Раина на престол. Но ведь для этого необходимо, чтобы у меня было настоящее тело. Вечная, а не зависящая от батарейки из желтых цирконов и красной глины. Да и… А вдруг речь шла не обо мне? Вдруг Раин просто придумал всё, чтобы отец не женил его немедленно? Губы Раина коснулись моего виска. Нежно, едва-едва. Это было похоже на прикосновение шелковых лепестков, и я повернула голову, чтобы продлить и усилить ощущение. «Ты выйдешь за меня?» Вопрос прозвучал совершенно внезапно.